Лексические нормы. Лексика – это словарный состав языка. Лексические нормы литературного языка связаны с правильностью употребления общепринятых слов и устойчивых выражений, фразеологизмов. Эти слова нужно использовать в том значении, которое им свойственно в современном русском языке. Соблюдение лексических норм требует от пишущего и говорящего умение свободно распоряжаться своим словарным запасом. Бедность активного словаря обычно совпадает с низким уровнем культуры речи человека. Такие люди допускают большое количество лексических ошибок. К этим ошибкам относятся прежде всего следующее. Первое. Незнание границ употребления слова и возможности его сочетания с другими, например, даровитые стихи вместо талантливые, перечисление творческой деятельности писателей вместо описания. вторая Столкновение слов из разных по времени состояний языка, например, Чичиков за свои темные дела был сокращен с работы. Третье. Употребление в ряду однородных членов логически неоднородных слов. Вот цитата из произведения Гоголя. Агафья Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Заметим, что писатели, реализуя свой творческий замысел, нередко используют художественные приемы, в основе которых лежат лексические ошибки. Четвертое. Употребление слов не к месту. Вот пассаж Манилова, героя поэмы Гоголя «Мертвые души». Но позвольте доложить. Не будет ли это предприятие, или чтобы еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? Пятое. Алогизмы Например, вот так называемое рассуждение другого персонажа Гоголя Ноздрева.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 Шестая характерная лексическая ошибка – многословие. Эту особенность нелитературной речи также подметил Гоголь и дал ее образец в повести о капитане Копейкине в поэме «Мертвые души». Малокультурный почтмейстер говорил так. «Ну, можете представить себе, эдакый какой-нибудь, то есть капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. В данном случае за этим многословием растерянность, восхищение героя и в то же время неспособность найти нужные слова. Отсюда невнятность речи. Разновидностью многословия являются слова-сорняки. Понятно, что в языке нет лишних слов. Такими они становятся из-за неуместного употребления их в речи. Все знакомы с такими словами «это как ее?», «ну?», «значит?», «как бы?» и так далее. Почему слова сорняки появляются в речи? Причины разные. Это и волнение, и неумение мыслить публично подбирать слова для выражения своих мыслей и, наконец, бедность индивидуального словаря говорящего. Каким должен быть словарный запас одного человека? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. Известно, что словарь языка Пушкина содержал более 21 тысячи слов. А вот Эллочка Щукина из 12 стульев Ильфа и Петрова обходилось всего 30 словами. Словарь современного человека с высшим образованием составляет в среднем примерно 12 тысяч слов. Седьмая распространенная ошибка тавтология. Это повторение, сказанного другими словами не вносящие ничего нового в содержание высказывания. Например, авторские слова это слова автора. Речевой ошибкой является также употребление плеоназмов в сочетании слов, близких по значению, из которых одно оказывается лишним. В январе месяце в слове январь уже заключено понятие месяц. Отступить назад. Отступить значит отойти, отодвинуться назад. Впервые познакомиться. Знакомиться и означает первую встречу. Но бывает и так, что тавтологические словосочетания перестают быть таковыми. Например, нормы современного словоупотребления допускают выражение «свободная вакансия». Раньше слово «вакансия» в переводе с французского означало «свободная, незамещенная должность». Затем оно стало употребляться в значении «должность вообще». А если значение сместилось, потребовалось уточняющее определение. Сейчас выражение «свободная вакансия» является правильным и практически не воспринимается как тавтология. Кроме того, допускаются тавтологические сочетания, которые служат стилистическим целям. Например, истинная правда, вокруг да около, синим сидеть. В данном случае соединение синонимов усиливает выражение основного признака понятия. Восьмая ошибка – употребление в речи диалектных слов и выражений. Это считается грубым нарушением лексических норм. Например, «ейный», егоный, «он пришедший». Не допускается также использование просторечных, бранных слов. В словарях возле таких слов есть пометы «просторечное», «бранное». Что касается жаргонных выражений, молодежного или профессионального жаргона, то тут все зависит от того, в какой ситуации эти слова употребляются. Девятая ошибка, последняя в нашем перечне. Употребление большого количества труднопереводимых иностранных слов. Подробнее об этом мы скажем позже. Многие из перечисленных речевых ошибок связаны с тем, что говорящий не знает точного лексического значения слова. Вообще, каждое знаменательное слово в русском языке имеет два значения – лексическое и грамматическое. Лексическое значение – это содержание слова, понятие, которое оно выражает. Например, лексическое значение слова витраж – картина или узор из цветного стекла, а грамматическое значение выражает различные отношения, например, к другим словам в предложении. Так, слово витраж имеет значение мужского рода, именительного падежа, единственного числа. В данной главе Под словом «значение» мы будем подразумевать лексическое значение слова. В основе правильной речи лежит лексическая сочетаемость, которая определяется значением слова, его принадлежностью к тому или иному стилю речи. Слова в предложении должны подбираться с учетом их смысловой сочетаемости – В речи это требование нередко нарушается. Например, неверным является сочетание большинство времени, так как слово большинство сочетается со словами, обозначающими предметы, которые поддаются счету, а также со словами с собирательным значением Большинство студентов, большинство населения. Слово время Не удовлетворяет этим условиям, поэтому правильно будет сказать «большая часть времени». Или, например, неправильно сочетание слов «большая половина». Половины одинаковые, они не могут быть большими или меньшими. Следует сказать «большая часть» выбор слова зависит также от его стилистических особенностей, учитывается, в каком окружении оказывается слово. Многие слова стилистически нейтральны, и значит, их можно использовать в любом стиле речи. О стилях речи мы узнаем подробно в третьей главе. Употребление разностильной лексики возможно лишь в языке художественных произведений В соответствии замыслом писателя. Слова нужно употреблять в том значении, прямом и переносном, которое они имеют и которое зафиксировано в словарях русского языка. Нарушая лексические нормы, говорящий искажает смысл высказывания. Вспомним слова Гоголя. Есть два рода бессмыслицы, Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. Неточное употребление слов в речи встречается часто. Например, на речи «где-то» имеет значение «место», в каком-то месте, неизвестно где, где-то заиграла музыка. Но это слово нередко употребляется в значении времени в качестве синонима слов «около», «приблизительно», «когда-то». Например, «Совещание проведено где-то в июне». Это неверно. Нужно сказать, «Совещание проведено приблизительно в июне». Речевым недочетом является употребление слова Порядка в значении «немногим больше», «немногим меньше». Например, в техникуме учатся порядка тысячи студентов. В данном случае следует употребить слова «приблизительно», «примерно», «около» и сказать «в техникуме учатся примерно тысячи студентов». Остановимся на нормах употребления некоторых слов. Альтернатива. Слово имеет значение необходимость выбора одной из двух или нескольких, исключающих друг друга возможностей. Оно имеет латинский корень alter, другой. Поэтому нельзя употреблять слово альтернатива в значении возможность. Например, У нас нет альтернативы выполнить это. Правильно сказать, у нас нет возможности выполнить это. Нельзя также говорить «другая альтернатива», так как в слове «альтернатива» уже заключено значение «другая». «Анфас» – «лицом к смотрящему». В переводе с французского означает «в лицо». Нужно говорить Снять анфас. Сфотографировать анфас. В устно-речии и даже в языке печати под влиянием конструкции типа «в профиль» распространилось неправильное сочетание «в анфас», которое является тавтологичным, так как «анфас» и переводится как «в лицо». Опробировать. Дать, давать – официальное одобрение на основании испытания, проверки. Опробировать учебную программу. Опробировать приборы. Это слово часто путают с тематически близким словом «опробовать», имеющим значение «подвергнуть», «подвергать» испытанию машину или механизм, прежде чем начать использование. Нельзя сказать Новые материалы опробировали в эксперименте. Правильно будет. Новые материалы опробовали в эксперименте. Автобиография. Описание своей жизни. Первая часть этого слова означает «свой», «собственный». Поэтому словосочетание «своя» или «моя» автобиография тавтологична а слово «своя» или «моя» в нем избыточно. Буквально. Одно из значений слова «буквально» на самом деле так, такой. Оно употребляется тогда, когда хотят подчеркнуть, что действие, состояние именно таково. В этом не может быть сомнения, хотя это и кажется невероятным. Например. Уже спадала вода, уходила буквально на глазах. Нередко слово «буквально» употребляется при устойчивом обороте, подчеркивая, что образное выражение «устойчивый оборот» приобретает почти прямой смысл. Например, «одежду собирали буквально по нитке». Если же контекст не дает возможности усомниться в реальности сообщаемого, употребление слова «буквально» оказывается неуместным. Например, за холмами буквально спряталась лыжная база. И еще заметим, что слово «буквально» должно стоять рядом с тем словом, которое оно подчеркивает. Неправильно поэтому. Травы буквально стояли стеной. Следует, стояли буквально стеной. Вернисаж. Торжественное открытие и просмотр художественной выставки в присутствии специально приглашенных лиц, а также день ее открытия. Например, вернисаж в центральном выставочном зале. Слово «вернисаж» не синонимично слову «выставка», имеющему значение собрание предметов, выставленных для обозрения, а также место, где они выставлены. Бывают случаи ошибочного употребления слова «вернисаж» вместо слова «выставка». Неправильно художник-участник нескольких вернисажей. Следует сказать «выставок». Выйти на остановке. Слова с приставкой «вы» имеют значение «движение изнутри». Выйти на остановке значит выйти из транспортного средства. Глагол «сойти» в данной ситуации употреблять нельзя. Правильно говорить «выхожу в Твери», «выхожу из трамвая». Дилемма. Положение, при котором любой выбор из двух исключающих друг друга возможностей одинаково затруднителен. В современной речевой практике слово «дилемма» нередко используется в несвойственном ему значении вопрос, требующий разрешения, подменяя тем самым слова «проблема», «задача». Вот пример неверного употребления слова. Часто перед родителями стоит дилемма, какую книгу купить ребенку. Следует проблема или задача. А вот как нужно употреблять слово дилемма. Перед врачом стояла дилемма. Либо признать, что он допустил серьезную ошибку, либо отказаться от собственного диагноза. Иметь значение, играть роль. Это устойчивые словосочетания, их нельзя искажать, смешивать друг с другом. Выражение «играть» значение является грубым нарушением лексической нормы. Констатировать, установить, подтвердить наличие, несомненность какого-либо факта. Например, констатировать изменения в состоянии атмосферы. Нельзя слово констатировать использовать в том случае, когда речь идет не о том, что имело место, а о том, что является лишь желательным. Неправильно, поэтому фраза Пусть будет больше медалей высшего достоинства у наших спортсменов, констатировала газета. Следует, пишет или выражает пожелания. Кто последний – это правильное выражение. Обращение с вопросом «кто крайний» к человеку, занимающему конечное положение в ряду, в очереди, бессмысленно, так как начинающего ряд или очередь называют первым, а понятию «первый» противопоставляется понятие «последний». Мыться и купаться. Определим различия в значении этих глаголов. «Купаться» значит «погружаясь в воду», «плавать», «плескаться». Можно говорить «купаться в море», «купаться в озере». Образные и переносные употребления этого слова тоже передают общую идею погружения во что-нибудь. Например, «звезды купались в темной глубине» и дрожали вместе с легкой зыбью в просторечии мы можем встретиться с неточным употреблением глагола купаться им иногда обозначают мытье например говорят я купался в бане следует говорить я мылся в бане так как слово мыться значит именно очищаться от грязи с помощью какой либо жидкости Обычно воды или воды с мылом. Моются под душем. Моются в ванне, в бане. Применять в этих сочетаниях глагол «купаться» не следует.